Глава пятнадцатая. Не упал, едва дыша от боли, медленно опустился на колени. Я тут же приземлилась рядом, болезненно стукнувшись о плитку. Осторожно придержала, не позволив завалиться. Пыталась всмотреться в его лицо, но глаза заволокло пеленой слез. «Лейсар! Лейсар!» — звала я, обезумев от горя. «Пожалуйста, Лейсар!» Внезапно меня оттащили от дракона. Рывком, грубо и стремительно. Так что я не успела сориентироваться. Лишь вскрикнула от неожиданности и собралась броситься на врага, но мне не дали. «Успокойся», — крепко держа меня за плечи, — процедила Гара. «Истерикой ты, Ашхару, точно не поможешь!» «Пусти меня!» — снова дернувшись злобно прошипела я. «Мешать не будешь?» «Мешать?» — с недумением повторила я и перевела взгляд на дракона, который уже лежал на каменной плитке, а над ним склонился. «Эльф, серьезно?» «Уж кого-кого этого капризного высокомерного блондина я точно не ожидала увидеть рядом с Лейсаром». «Что он делает?» — спросила я, перестав дёргаться. Паника, наконец, отступила, и ко мне вернулся разум. Гара была права, сейчас не время для эмоций. «Пытается помочь», — пояснила она. «Он?» — удивление скрыть не получилось. «А ты думала, блондинчик здесь только для того, чтобы бесить всех?» — хмыкнула девушка, продемонстрировав острые клыки. Счастье так и есть. Его правильность, дотошность и снобизм раздражают. Но Кэл Тирель — маг жизни и довольно сильный. «Маг жизни?» — не поверила я. «Уставись на милобрысый затылок. Разве не еще остались?» и «Их очень мало. В отличие от остальных народов, эльфам удалось каким-то образом сохранить бесценные знания и умения. Но вполне возможно, он один из последних». В голосе Гары проскользнуло нечто похожее на «Уважение». «Отпусти, я больше не буду мешать и истерить», — тихо пообещала я. На этот раз она без возражений убрала руки, даже позволила мне приблизиться к Лейсару. Он стал еще бледнее, чем пару минут назад. Тело сотрясало мелкая дрожь, с губ срывались тихие стоны. Смотреть на его муки было выше моих сил. Я испытывала непреодолимое желание срочно что-то предпринять. Понятия не имела, что именно, но все равно хотела. Что угодно, лишь бы не стоять и наблюдать за страданиями мужчины, которого так любила. Наверное, я впервые мысленно призналась себе в своих чувствах. Никакого шока и удивления при этом не ощутила. Призналась, молодец, давно пора. А теперь следовало придумать, как спасти любимого. «Что дракон сказал тебе перед тем, как упал?» Коснувшись длинными пальцами пульса на его шее, поинтересовался эльф. На первый взгляд ничего необычного Кэлтериал не делал, если бы не жёлто-зелёное сияние, которое исходило от его рук. Оно бросало блики на висары, создавая причудливые узоры и тени на его лице. Я не сразу поняла, что эльф обращался ко мне, что нахмурилась я. Кэлтериал поднял на меня глаза и требовательно спросил: "Что Эшашхар тебе сказал перед тем, как потерял сознание? Быстрее, Давальт, от этого много зависит", сказал Сказал, что они достали сердце. Неуверенно отозвалась я. Понятно. Эльф снова склонился над Лейсаром. Одной рукой он продолжал касаться шеи, а другую положил на грудь дракона. Как раз в том месте, где должно было находиться сердце. Прошло несколько долгих томительных мгновений, прежде чем Кэл Тирель громко выругался. Честно признаться, я весьма удивилась, услышав подобное от утонченного эльфа. «Что?» Босовит осведомился застывший в сторонке гном. «Они вытащили из хранилища сердца дракона и теперь используют его против нас». «И что это значит?» — вскинулась Гара. «Черная магия», — пояснил эльф. «Они медленно сводят дракона с ума, но не убивают. Он им нужен живой. Поэтому и путают сознание, доводят до грани. А еще это прекрасный маячок, чтобы как можно скорее нас обнаружить». Рядом громко выругался гном. Ещё более витиеватый и красноречивый, чем раньше. «И что нам делать?» — задала следующий вопрос Гара. «Не знаю», — покачал головой Кэл Тирель. «Я могу попытаться ослабить воздействие, но не уверен, что продержусь долго. Кроме того, нам нельзя оставаться, Верховный скоро будет здесь. Может, стоит отнести дракона к Омуту? Шеридан, как ты думаешь?» Эльф как-то незаметно перешёл на неформальное обращение, которое сразу же воспринялось как должное. Никакого протеста или раздражения такая фамильярность у меня не вызвала. Я даже порадовалась, что мы достигли нового уровня взаимоотношений. Тем временем все ждали моего ответа. Только вот, если бы я знала, как поступить. Всегда решал лейсар. Он знал, что и как делать. А теперь эту ответственность возложили на меня. Развернувшись к замку, я набрала в легкий воздух и громко прокричала: "Ну уже сделай что-нибудь!" Ты уже спасла меня, почему не можешь помочь ему? Он умрет, и тогда твое возрождение снова не состоится. Ты же слышишь меня? Я знаю, что слышишь. Ответь. Никакого ответа не последовало. Эдва не взвыла от злости и бессилия. Во всяком случае, слезы прочертили дорожки на щеках. Помощи ждать было не откуда. Решение придется принимать мне и только мне. Ты прав. Стерев слезы запястьем, я повернулась к Лейсару. Надо отнести его к то И в этом нам кое-кто поможет. Эй, вы, духи, нужна ваша помощь. Никогда бы не подумала, что могу быть такой смелой, и отчаянный, готовый на все ради спасения любимого. Духи стихии тут же появились, готовые выполнить любой приказ. «Я должен быть рядом», — заметил Кэл Тирель, — «чтобы поддерживать его». Я лишь кивнула, дав понять, что услышала его и поняла. Четыре создания, осторожно и даже бережно, подняли Лейсар и медленно понесли в сторону входа в замок. Калтерель шел рядом. Он продолжал прижимать ладонь к шее и питать дракона, помогая удержаться на краешке сознания. Следом двинулись гномы Гара. Так уж вышло, что я замыкала шествие. Уже у самой двери я обернулась и в поисках погони всмотрелась в горизонт, но ничего не обнаружила. Даже духи не мелькали среди развалин. Значит, у нас еще было время, пусть и совсем немного. Интерьер в замке остался таким же, как я помнила. В круглом зале все так же загорелись светильники, стоило нам только войти. Красно-оранжевые прожилки на начищенном до зеркального блеска черном полу сейчас еще больше походили на вспышки молний. Высокие белые колонны и кирпичных стен — продолжали удерживать куполообразный чёрный потолок сияющими звёздами. «Здесь как будто ничего не изменилось», — пробормотала Гара, медленно кружась на месте. Словно время и разрушения не затронули это место. Всё, как рассказывала бабушка. Она крутила головой во все стороны, боясь пропустить даже самую незначительную деталь. «Не отставай, нам надо спешить», — поторопила я, устремившись к неприметной двери на противоположной стороне. Остальные последовали за мной. «Снова лестница», — хмыкнул Карбергас, изучая проход. «Именно». Сообщать остальным членам команды о том, что тогда я так и не добралась до омута, уснув на ступеньках, не стало. Рассудила, что незачем нервировать их раньше времени. Тем более в этот раз все пройдет по-другому. Не будем же мы все вместе спать на ступеньках. «Господин гном», «Можно просто Фраливнер, разрешил он. «В конце концов нам многое предстоит сделать вместе Шеридан». «Хорошо», — улыбнулась я. Фраливнер ты идешь первым, следом Духи и Кэл -Тирель. «Потом ты иди», — вмешалась Гара, — «я последний прикрывать буду». «Думаешь, они близко?» Я клянулась по сторонам и внимательно прислушалась. «Недалеко и точно, но рисковать не стоит, слишком многое поставлено на кон». И мы начали бесконечный спуск в неизвестность. В голове роилось множество мыслей, страхов и молитв. Я сама не поняла, в какой момент принялась разговаривать сама с собой. Или не с собой. Голос, который отзывался на мою молитвы, звучал вроде бы как мой, но в то же время как совсем чужой. Он вот поможет, обязательно поможет. Ты так уверена? Как же иначе? Порой вера — единственное, что остается. Что делать, если нет? Если помощи ждать неоткуда, вы совсем одни? Нет, сила поможет, мы нужны ей, все пятеро. Она уже не раз помогала мне, поможет и сейчас. Если не получится? Если это не в ее силах? А в чьих тогда? Не в моих же. Может, как раз в твоих. Именно в этот момент ко мне пришло осознание, что со мной говорит сила. От неожиданности я оступилась и едва не упала, вовремя успев схватиться за стенку. «Осторожнее! Здесь скользко из-за влажности, да и освещение не очень», предупредила следовавшая за мной Гара. «Ты в порядке, Шеридан?» «Да, все отлично», — нервно отозвалась я и вновь обратилась к внутреннему голосу. «Что я должна сделать? Подскажи, как мне спасти Лиссара?» «Все в твоих руках», — туманно ответила Сила, «явно не собираясь подсказывать. Я не понимаю». Ты же любишь его, не так ли? Да. Не имело никакого смысла отрицать или скрывать ей факт, тем более от великой силы, столь древней и мощной, что даже страшно себе вообразить. И он тебя любит. А ведь этого не должно было случиться. Почему насторожилась я, не зная радоваться мне от новости, что Лесар уже влюблен, или переживать из-за невозможности нашего союза? У него нет сердца. «Дракону неведомы никакие эмоции. Он, как большая глыба льда, не чувствует, не страдает, не переживает. Но помимо воли ты изменила его, заставила испытывать эмоции, жить, и дракон отдал тебе свое сердце». «Что?» — произнесла я вслух и застыла. «Ты чего?» — вновь нахмурилась Гара, и не налетев на меня. «Что-то случилось? Ты что-то услышала, почувствовала?» «Подожди!» — отмахнулась я, пытаясь поймать мысль, которая все ускользала. — Что ты сказала? — Ничего, — хмыкнула тролль. — Ты в порядке или с сыростью надышалась? — Я не с тобой разговариваю, — сосредоточенно обдумывая услышанную фразу ответила я. — Эй, ребята, у нее, кажется, галлюцинации начались, — крикнула Гара, но я ее почти не слышала, полностью сосредоточившись на размышлениях. сердце. Он дал сердце, он, он дал мне сердце, бормотал я себе под нос. Точно галлюцинация. И что теперь делать? Хмыкнула она. А что она бормочет? Поинтересовался Эльф. Что-то про сердце. Я знаю, что делать, воскликнул я, когда в голове наконец все сошлось. Знаю. И что же? Полюбопытствовал Кел Идите сюда, позвал гном, который спустился чуть дальше. Мы, кажется, пришли. «Тут небольшая площадка, только прохода дальше нет». «Что значит нет?» — удивилась я. «Спускайтесь и сами посмотрите». Догнав Карберга, мы действительно оказались на небольшой круглой площадке. Ровные стены, никаких проемов, дверей и прочего. «И что теперь делать? Наверное, мы свернули не в тот коридор?» — предположил Фраливнер. «Мы решим, что делать чуть позже. Сейчас другое важно». «И что же?» — подала голос Гара. «Что может быть важнее омута?» «Положите его на землю», — скомандовала я духом. Те молча подчинились. «И что ты собралась делать?» — спросил эльф. «Буду возвращать Лисару сердце». «И как ты это сделаешь? Оно ведь у них», — поинтересовалась тролль. «Нет, оно у меня», — с улыбкой сообщила я. Лисар, не подозревая того, подарил его мне. «И теперь я знаю, как надо поступить». Моё восторженное заявление команда встретила гробовым молчанием и недоверчивыми взглядами. «И что с ней теперь делать?» — нахмурилась Гара, обходя меня по кругу. «Говорю же, начала с ума сходить от перенапряжения. Уже и странные идеи начали посещать. Они не странные, вмешалась я, отказываясь признавать себя сумасшедшей. Я действительно знаю, что делать». «Надо искать проход к омуту». Она просто проигнорировала мои слова. Может, он сможет привести ее в чувство, Ведь мне нравилась Гара. «Нет здесь ничего», — заявил Фральвнер, который все это время бродил вдоль стен, простукивая их. «Совсем. Никаких тайных ходов и скрытых галерей. Мы, гномы, в этом понимаем. Так что нет тут ничего. Надо подниматься назад». «По лестнице? Да мы спускались сюда минут десять, если не больше. А сколько подниматься будем?» Кроме того, я не сомневалась, что на выходе нас уже будет ждать Верховный со своими приспешниками. «Вход в омут здесь, надо искать, а я пока ему спасением дракона», — бросила я, присев перед Лисаром на колени. Опустилась я как раз рядом с эльфом, который продолжал поддерживать его магии. Калтерель поднял на меня взгляд, и я невольно замерла. В его глазах не было привычного равнодушного высокомерного выражения — которая всех так раздражала. Сейчас там плескались сила, знания и затаённая боль, его, Лейсара, боль, которую Эль взял на себя. «Я не знала, что ты маг жизни», — виновато улыбнулась я. «Я не говорил, поэтому и не знала», — пожал плечами блондин. «Говорят, ты последний». «Пока да, но может», — он вздохнул. «Может, когда мы совершим задуманное, всё изменится». Появится больше магии, отзовутся, наконец, духи. Великий лес перестанет быть опасным, а магов жизни станет намного больше. Я тоже на это надеюсь. «Чем я могу помочь?» — спросил Кэл Тирель. от стремительной волны благодарности, которая накрыла меня с головой, я едва не задохнулась. «Я пока не знаю», — призналась я тихо. «Уверена, что способна помочь, но как...» Ты, наверное, считаешь меня чокнутой, как и все. — Не считаю. Ваши с эш жизни соединены. Это заметно, — просто ответил эльф. — Правда? — Да. Уж если у кого и получится его спасти, то только у тебя. — Спасибо, — прошептала я. Мне очень этого не хватало. Я буду благодарна, если ты просто посидишь рядом и поможешь, если... Если ситуация выйдет из-под контроля. — Хорошо, — кивнул Кэл Тирель. «Делай, что хотела, а я послежу, чтобы с вами при этом ничего не случилось». «Спасибо». Я наклонилась к Лейсару, провела пальцами по его лицу, коснулась сухих губ, дальше по влажной от пота шеи, пока ладони не легли на грудь. «Пора». Закрыв глаза, я начала медленно погружаться в транс все глубже и глубже. Одновременно с этим воскрешала воспоминания о нем, одно за другим. Его слова, голос, взгляд, редкую улыбку. Я вспоминала и хорошее, и плохое. В этом и заключался смысл. Картинки прошлого должны были быть разными, как и эмоции, которые я испытывала. Следовало найти момент, эту точку, когда для нас обоих все изменилось. Толчок в спину, заставивший меня буквально влететь в кабинет. Лишь чудом я удержалась на ногах, а там у окна меня ждала жуткая черная фигура, вкрадчивая пробирающий до костей голос присаживайтесь как же я боялась тогда какой одинокой и беспомощной ощущала себя после стольких лет ненавидела его и винила во всех несчастьях что обрушились на нашу семью если бы я только знала правду тогда ночь темный переулок я едва не задыхалась от быстрого шага и страха получилось или нет удалось ли нам сбежать от облавы И вот человек в проулке, высокий, облаченный в черный плащ, мужчина. И пусть лицо скрывалось в тени, узнать его не составило труда. По силуэту, по светлым волосам и пронзительно-зеленым глазам с вертикальным зрачком, которые так ярко светились в ночи. И Шашхар, он выследил нас. Моя глупая попытка притвориться другой, которая изначально была обречена на провал. Он ведь сразу меня узнал. Узнал и молчал, позволяя немного поиграть. «Хорошая попытка, Шеридон Роуз, Маргарет Девальд!» «Как же страшно было в этот момент, как жутко!» «Но мне удалось сдержаться, и даже получилось ответить!» «Я удивлена, господин Шашхар. неужели вы меня помните?» «А сложно забыть, Леди Девальд!» «Почему он сказал так? Что имел в виду?» «Нет, еще рано. Это просто слова, надо искать дальше». Стук в дверь, который отвлек от утренней работы. Лейсар Эш Ашхар. Дракон, который явился в наш продуваемый домик с мешком монет и загадками. Я помнила его равнодушный взгляд и лишенный эмоций голос. А потом была встреча на балу. «Что это вы здесь делаете?» Один единственный вопрос, от которого сердце от страха ухнуло в пятки. Я уж решила, что он поймал меня с поличным, узнал, кто я такая. Понял, что я обманом проникла на бал. Сейчас поймает и выгонит с позором или арестует. Тогда все обошлось, впрочем, ненадолго. Он ведь почти сразу меня узнал, но позволил остаться. Почему, зачем? Перед глазами встала следующая картинка из прошлого. «Благодарю за помощь, мне уже лучше, так что в вашей вахте больше нет нужды». Рисар внезапно оказался рядом, Так близко, что я едва не задохнулась от исходящего от него обжигающего холода. А раз вам лучше, то прошу оказать мне честь и согласиться на танец. В ваших же интересах пойти со мной, леди Девальд. Вы ведь не хотите, чтобы я арестовал вас прямо посреди бального зала, на глазах у всех? Потом был танец, во время которого мое сердце грохотало, как сумасшедшее, а тело покрывалось мурашками. Уже тогда Алисар вызывала меня. Намного больше эмоций, чем принц. Уже тогда я медленно сходила с ума в его руках, только еще не осознавала этого. Я зацепилась за это воспоминание, быстро прокручивая остальные в поисках нужного. Может, это... Мое пробуждение после сведения клейма. И дракон, который дежурил у моей постели, защищал свою собственность или нечто большее. Или сцены ревности в саду после свидания с принцем... Да, она хорошо подходит. Леди Роуз, скажите, что из фразы «Не влюбляйте в себя принца» было вам непонятно. Будь я проклята, если это не ревность, которую он старательно скрывал за злостью и заботой о нашем соглашении. Но тогда неплохо бы вспомнить кое-что другое, не менее важное и провокационное. Вы слишком невинны и не так искушены, как другие претендентки». Зажмурившись, я отчаянно стремилась уловить эмоции в его словах и голосе. Они ведь должны быть. И что вы мне предлагаете? Завести роман с лекарем? Глаза. Его глаза изменили цвет. Из ярко-зеленого в одно мгновение стали черными. зрачки, наоборот, сузились, пожелтели. Он реагировал. Реагировал на мои слова. «Не стоит опускаться до прислуги, леди Роуз, вы все-таки аристократка. Правда?» Я сократила расстояние между нами до метра и замерла, глядя прямо в глаза. «Значит, слуга для меня мелковат. Тогда, может, вы? Вы готовы стать моим любовником?» Я ведь еще тогда заметила это, как будто время между нами остановилось, завибрировали натянутые нервы, отдаленным эхо отзвучав в голове. И темнота из его глаз постепенно уходила, зрачок увеличивался, отливая золотистым цветом. Вы предлагаете мне стать вашим любовником, леди Роуз? Уверены в своем предложении? Вот оно. Вот то самое место, с которого все началось. лессар впервые показал эмоции и чувства. Отсюда надо начинать. Не знаю, как назвать то, что я собиралась сделать. Не уверена, что так вообще кто-нибудь когда-нибудь поступал. И как все пройдет, я тоже понятия не имела. Действовала скорее на интуиции, на вере в то, что все получится. Глупо и по-детски наивно, но я верила в чудо. А еще верила в нас, в то, что мы справимся. Не зря же Эльф сказал, что мы связаны. Лисарод дал мне свое сердце, когда полюбил, а я отдала ему свое. Значит, можно все изменить. Полностью открывшись, я погрузилась в его сознание. Боль, одиночество, холод, сковавший сердце и душу. Такой пронзительный и острый, что я будто бы целиком покрылась синим. Не отступиться, уйти, отстраниться, но нет. С неизвестно откуда взявшимся упрямством я пробиралась вперед, пока вдруг не увидела себя. Да, это действительно была я. Сорочки такой плотной, что даже очертаний фигуры не разобрать. Лохматая, невыспавшаяся, гордая и немного злая. не сразу стало неловко за свой внешний вид. Однако Лисару нравилось. И моя помятость и растрепанность, и пресловутая сорочка, которая заставляла фантазию работать, представлять, желать, это эта моя злость и гордость ему тоже нравились намного больше, чем пассивность. Вот я на балу так с маской на лице и в бабушкином платье, когда он узнал меня сразу. дело вовсе не во внешности. Просто взгляд остановился, и так и застыл. А в груди, там, где много лет царили пустота и холод, то внезапно полыхнуло жаром. И снова я в безвкусном платье, белилых, румяная, со смешной мушкой на щеке и жуткой прической на голове. Но даже нелепый вид не лишал меня привлекательности. Мои глаза все так же сияли вызовом и злостью, заставляя его пробуждаться от холода. Значит, слуга для меня мелковат. Тогда, может, вы? Вы готовы стать моим любовником? Ох, если бы я знала тогда, по какому краю ходила. Если бы догадывалась, какие мысли и образы вызывали в его сознании брошенные в запале слова. Я не забыла видение, которое мне послал омут. Но то, что представлял Лейсар, я уже давно согрелась. Скажу больше, мне было жарко. Я практически пылала. Глядя на обнажённые сплетенные сплетённые в страстном танце фигуры, я буквально сгорала от смущения и сладостного предвкушения. В какой-то момент стыд покинул меня, и его место заняло любопытство. Я даже представить не могла себе, что можно это делать так. Аллат вот Лейсар очень даже представлял. Недаром его глаза тогда темнели от затаённого, но жгучего желания. Я точно поймала момент, когда он почувствовал, что я попала в беду здесь, в подземелье, как внутри всё сжалось от ужаса и паники. Не потерять, спасти. Он совсем не думал о себе, лишь обо мне. Лишь одна я занимала все его мысли. Корка льда, сковавшая его душу, давно дала трещину. Эй, сар, Мысленно шептала я, чувствуя, как от слез горят глаза, а в груди полыхает самое настоящее пламя. Такое же пламя горело и на руках. В моих ладонях медленно материализовывалось его сердце. То самое, что он отдал мне. В нем не хватало кусочка, и я отдала ему часть своего. Было ли мне страшно отдавать дракону часть себя? Нет, ничуть не страшно. Наоборот, я испытывала невероятный восторг и гордость — Ведь теперь с ним всегда будет часть меня. Как и часть Лейсара навечно останется со мной. Удерживать сердце становилось все сложнее. Оно буквально плавало на ладонях, опаляя жаром. Я люблю тебя, Лейсар. Хитрый и хладнокровный змеи, великий дракон и инквизитор, могущественный хранитель силы. Я люблю тебя всего и всякого, злого и доброго, холодного и обжигающе горячего. Ты нужен мне, возвращайся ко мне. Я вложила сердце в его грудь и прижалась губами к его губам, даря свое дыхание. Одинаковая боль скрутила нас, заставив сжаться. Наши сердца, соединенные вместе, переживались, разгоняя кровь по венам, пробуждая скрытую силу. Потом наступила тишина, сквозь которую медленно пробивался едва слышный звук, который с каждой секундой становился все громче. «Тук-тук, тук-тук!» Впервые за двадцать три года в груди Сара билось сердце в унисон с моим. И одновременно с этим мир вокруг нас пришел в движение. Из транса меня выдернули быстро, резко и крайне болезненно. Громко застанав от боли в голове, в нее будто сотни острых иголок вонзилось одновременно, я попыталась отпихнуть того, кто так упорно тащил меня в сторону — Галерея, в которой мы находились, рушилась на глазах. Сквозь грохот, боль и я с трудом смогла различить. «Быстрее! доставай вставай же! Ты надо уходить!» «Кажется, это Гара. Вечно она куда-то меня тянет. Что? Уходить? Куда и зачем? Я уже все сделала. Вернула Лисару сердце. Сейчас найдем вход в омут, и все у нас получится. «Пусти!» — простонала я, едва слышно, и снова дернулась. «Хорош сопротивляться, шевели ногами, иначе мы все здесь умрем!» Совсем рядом что-то с грохотом упало, причем так громко, что едва не оглохла. Зато этот звук произвел отрезвляющий эффект, заставив меня дернуться и открыть глаза. «Что за...» — только и смогла пробормотать, я осматриваясь. «Лестница рухнула», — сообщил Фральевнер откуда-то сбоку. «Уходить нам некуда». Гора отпустила меня и разразилась громкими проклятиями, которые заканчивались чем-то вроде «Что нам теперь делать?». А мир вокруг нас продолжал разрушаться. Стены, пол, потолок — все покрылось глубокими желто-оранжевыми трещинами. И теперь, когда лестница рухнула выбраться отсюда, не было никакой возможности. Следующая мысль заставила меня в панике осмотреться по сторонам. «Лейсар!» Дракон в полубессознательном состоянии стоял рядом, придерживаемый эльфом, который оказался весьма крепким парнем, если уж смог его удержать. «Надо вызвать духов, они должны помочь», — предложила я. «Это единственный способ выбраться отсюда». «Так вызывай, нас они не слышат!» — сквозь грохот и треск послышался голос Гары. От стены отвалился огромный кусок и с жутким скрежетом упал рядом, обнажая какую-то странную желтую субстанцию — На камень она не походила, уж слишком ярко светилась. «Эй!» — крикнула я, задрав голову вверх. «Нам нужна помощь! Духи, помогите нам выбраться!» Ждали около минуты, но они так и не появились. «Кажется, нас бросили!» — хмыкнула Я Едва успела отскочить в сторону, когда рядом с ней с потолка полетел кусок камня. «Это Верховный?» — стараясь перекричать жуткий гул, спросила я. «Это он пытается разрушить дворец. Что вообще произошло?» «Сомневаюсь, что он», — покачал головой гном. «Мне кажется, эта штука идёт изнутри». Я снова взглянула на пол, огромная трещина в котором становилась всё шире и длиннее, грозя в скором времени добраться и до нашего пятачка. «И что будет тогда, что нас ждёт?» «Изнутри?» — переспросила я. «Думаешь, это омут?» «А у тебя есть другие идеи?» поднял бровь Фрайлевнир. «Это точно, Омут!» — внезапно ответил Лейсар. Дернувшись, я быстро повернулась. Он уже почти пришел в себя, но пока еще опирался на щуплого эльфа. С одной стороны, дракон не изменился. Те же тело, волосы, черты лица. Однако с другой стал совсем другим. Наверняка дело было в легкой улыбке на его губах или в блеске глаз, из которых исчезли привычная холодность и пустота. Они как будто сияли. Кто бы мог подумать, что эмоции и чувства так сильно могут повлиять на внешность? Ты как? — тяжело взглотнув, спросила я. Странно, но в этот момент звуки разрушающегося мира перестали быть такими оглушительными. Все, кроме него, ушло на второй план. Все хорошо, — улыбнулся Лейсар, не сводя с меня глаз. Они без слов рассказывали о многом, о пережитом, о любви, о которой мы так и не говорили вслух. «Благодарность и того, что обязательно будет дальше». «И что нам теперь делать?» — выкрикнула Гара. «Если Тому-то чего добивается таким образом?» «Думаю, надо готовиться», — сообщил дракон. «К чему?» Пол под ногами провалился, и мы полетели вниз. Я даже кричать не могла, настолько испугалась. Мы падали в яркий золотистый свет и понятия не имели, что нас ждет дальше. Может, это и есть наш конец. Мы не справились, и теперь погибнем. А потом полет, точнее падение, закончилось. Нет, я не приземлилась, а просто застыла в воздухе, словно муха в меду. Даже дернуться не получалось. Кое-как оглядевшись, обнаружила, что осталась одна. Попыталась крикнуть, но с губ не сорвалось ни звука. То есть рот открывался, связки напрягались, а результата не было. Очевидно, меня лишили голоса. «Шеридон Роуз, Маргарет де Вальд» раздалось вдруг. Вроде голос, не голос, словно шум ветра, шелест листвы или шепот волн. Однако слова я разобрала без труда. Вновь завертела головой, пытаясь рассмотреть, кто со мной говорит, но так никого и не обнаружила. Ты кого могла увидеть, омут силу? «Готова ли ты к тому, что тебя ждет?» Вновь послышалось в голове. Ведь не понять, мужской или женский голос. Взрослый, детский или вовсе старческий. Да и голос ли это? Я осторожно кивнула, помня, что речь у меня отняли. Согласна ли ты беречь заветы древних, служить силе до конца своих дней? Я снова кивнула. Да будет так. Я напряглась, ожидая, сама не знаю чего. Оно все не приходило. Я просто продолжала висеть и молчать. И только я собралась возмутиться, как мягкий золотистый свет вокруг меня ярко засиял, ослепляя. Зажмурившись, я попыталась понять, что происходит. В воздухе закружились крохотные золотистые снежинки. Небольшие, но такие красивые, что я невольно залюбовалась ими. Неизвестно, сколько длился танец. в какой-то момент они замерли и понеслись ко мне. Раз... и первая снежинка просочилась в мое тело. Я даже не успела понять, что происходит, когда к ней присоединилась вторая, а потом ринулись остальные. Впрочем, их проникновение я ощутила в полной мере. Оно напоминало щекотку, как будто у меня под кожей поселились крохотные червячки, которые шевелились и ползали, вызывая улыбку и какое-то неконтролируемое счастье. Мне тоже захотелось кружиться и хохотать, даже не помню, когда я чувствовала себя такой счастливой и беззаботной, словно это и не я вовсе, больше не было меня, больше не существовало Шеридан Девальд, остались лишь силы и я, одна из ее пяти хранителей. Как описать то, что открылось моему взору, как рассказать о мире, который я теперь заиграл совсем другими красками? Оказывается, раньше он выглядел темно, серо и уныло. Я ведь даже не подозревала, как должно быть на самом деле. Не догадывалась, что наш мир буквально пронизан разноцветными нитями, которые переплетались в полотна. Только вот сейчас они смотрелись дырявыми и как будто выцветшими. Так и хотелось взять иголку и заштопать, а потом красками раскрасить всё вокруг, вернуть жизни счастье нашему миру. Мне открылись сакральные знания многих поколений магов, их опыт и заклинания. Я могла бы выбрать любое, и оно тут же сорвалось бы с губы магия. Ох, как же ее было много! Я буквально купалась в ней, но при этом какого-то превосходства и злорадства не чувствовала. Я знала и не забывала тонкую грань между добром и злом. Помнила, для чего мне даны эти знания и способности, и готова была служить во благо этого мира. Стоило такой мысли посетить мою голову, как все вдруг начало стремительно меняться. Утихла щекотка, погас яркий свет. Открыв глаза, я поняла, что лежу на каменном полу, а вокруг темно и тихо. На палец надето кольцо с изумрудом. Камень так красиво мерцал, словно в него попало маленькое солнышко. Так и не встав, я осторожно коснулась кольца и ощутила исходящее от него тепло. Я прошла инициацию, и теперь артефакт принадлежал мне уже по-настоящему. Приподнявшись, я села и осторожно осмотрелась. С одной стороны от меня обнаружился Кэл -Тирель, с другой — Фраль, Внергара и Лейсар напротив. Они тоже приходили в себя и медленно поднимались. Их знаки тоже ярко сияли. Браслет у гнома, обруч на голове у эльфа, а у троллихи. Лишь у Лисара отсутствовали знаки отличия. Или всё-таки они были? Мне показалось, будто на его висках что-то плеснуло. Кажется, чешуйки. Они и раньше проявлялись на его коже. А вот только тогда были белые, а сейчас внезапно окрасились в зумрудный. Неужели дракон поменял цвет? В центре площадки, на которой мы валялись, располагался низкий колодец, больше напоминающий ям, от которой струился приглушённый золотистый свет. Очевидно, это и был омут, к которому мы так рвались. Подняв голову, дракон встретился со мной взглядом. Я снова отметила, как сильно он изменился, каким стал живым и настоящим. «Привет!» — прошептал я одними губами. «Привет!» — отозвался он. «Вы как?» — потирая шею, глухо поинтересовалась Гара. «Терпимо!» — прокряхтел гном, с трудом вставая на ноги. «Шеридан!» — эльф поднялся сам и теперь протягивал мне руку. которую я с благодарностью приняла. Спасибо. Мы, не сговариваясь, подошли к колодцу. Странно, но слова не требовались. Никто из нас не стремился рассказать, что видел и что узнал во время посвящения. Это было бы лишним. Мы знали и понимали то, кем стали. Истинные хранители силы. Первые за много столетий. Теперь от нас зависело будущее этого мира. Осталось лишь заявить о себе, И мы все знали, с чего начать.